Глава 76. Новый бал. Рейнер. Ночь прошла спокойно. Няшик около часа потоптался по мне, потом по Войсу, затем перебрался на Барса, в итоге распластался на Энже. А вот утро обрушилось на нас суматохой. Войс и дело раздавал приказы своим людям через браслет, даже рявкнул на кого-то за заминку с пропуском Даннераут в особняк. Журналисты продолжали держать наш дом в осаде. На смену старым, тем, кого увозили в спецприемники, приходили новые. Войс пояснил, что за фото и видео с Энджи медиакомпании сулят баснословные деньги, так что такая возможность подзаработать многим показалась заманчивой. Эти хитрые ловцы удачи порой маскировались так, что позавидовал бы любой спецназовец. Наспех позавтраков – «Спасибо, Майку, за накрытый стол. Мы отправились собираться на бал». Энджи немного нервничала, волновалась, как все пройдет, и порой загадочно на меня поглядывала. Задумчиво так. Боюсь даже представить, что именно собирается рассказать мне Элмер. У меня тоже срабатывала тревожная чуйка. Няшек метался между мной и Энджи, как варежка с мотором. Поддавшись внезапному импульсу, я убрал все важные, самые дорогие моему сердцу вещи в массивный сейф в бункере. Сложил туда и подарки от родителей, и свои награды, и фотоальбомы. На всякий случай. Теперь всё будет в целости и сохранности, даже если на мой особняк упадёт комета. «Ты ещё не оделся?» Зак поймал меня в коридоре возле кухни, когда я направлялся из бункера в спальню. «Уже бегу. Ты с нами?» Спросил я его, видя, что он тоже не при параде. «Не получится, брат», – покачал головой Зак. «Через час программа завершит анализ данных, и я вместе с людьми Войса выдвинусь на задержание гада, который атаковал вас с помощью роботов. Ван, Уоррен, Сет, Тин и Кайл охраняют Теля. У Марни проблемы с родителями. Вест сломал руку на тренировке. Лекс еще в больнице. Так что на балу с вами будут только Берг, Доран и Бен. Они вас прикроют». «Императорский дворец сохраняется неплохо, а в дороге вас будут сопровождать гвардейцы. Все будет хорошо, Рей. Он ободряюще похлопал меня по плечу. «Ладно, держи меня в курсе», – кивнул я. Когда добежал до спальни, замер в восхищении. Энджи была прекрасна в новом платье. Словно ангельская фея из древних легенд. Не удержался, накрыл ее рот поцелуем. и Испачкался в помаде. «Да что ж ты творишь?» Всплеснул руками Дана Раут. Оттеснив меня от жены и возмущенно потряхивая хвостом, визажистка кинулась исправлять нанесенный мною урон. «Я заказал костюм для Тана. Надеюсь, ты не против?» Подошел ко мне Войс, показывая на прилично одетого парня. «С виду и не скажешь, что он раб. Я планировал дать ему что-нибудь из своей одежды, но так даже лучше. Сам безопасник тоже уже был в парадном камзоле. Отлично. Одобрил я». «Ваше сиятельство, Лорд Войс, надеюсь, ваше обещание в силе? Вы не отберете у меня лицензию и запустите рекламу моего салона по пяти центральным новостным каналам?» Робко обратилась к Тирану Дана. «Конечно, леди Раут», – отозвался он. Теперь стало ясно, чем пригрозил и что посулил визажист Тиран. Когда я вышел из гардеробной, все были уже готовы. Волосы Энжи были забраны наверх изящными локонами и зафиксированы заколками из маранского жемчуга. Макияж подчеркнул ее большие голубые глаза, а золотые кружевные вставки на белоснежном платье переливались на свету. Эффектно. Душу распирало от гордости, что эта красавица – моя жена. А то, с каким восхищением она смотрела на меня, наполняло безграничным счастьем. Через пять минут были уже в гараже. За руль машины сел войс, Тан вместе с Няшиком опять расположились спереди. Добрались на удивление нормально. Толпа у моего особняка воспринималась уже как нечто обыденное, а пробки на дорогах не были для нас проблемой. Подарок от Зака летел над крышами остальных флайтов. Гвардейцы едва за нами поспевали. «Его сиятельство, высший лорд трейнер Анмар! Его сиятельство, высший лорд Тиран Войс с Анмар!» Зычным голосом представил нас церемонимейстер, едва мы вошли в главный зал. При нашем появлении улей разномастной аристократии загудел, как встревоженный рой. К тем, кто пытался нас сфотографировать или снять на видео, оперативно подбегали невзрачные люди в серых костюмах и изымали гаджеты. Сопротивляться никто не посмел. «Привет, как настроение?» – к нам подскочил Бен, за ним Берг и Доран. «Нормальная», – кивнул я рыжему. «Пока побратимы здоровались с войсом и и рассыпались в комплиментах моей жене, смущая мою милую фею, нашел взглядом Элмера. Восседающий на троне император медленно мне кивнул. Выглядел он, как обычно. Та же властность на бесстрастном лице, пронзительный взгляд, обманчиво расслабленная поза, но я уловил исходящее от него напряжение». От прошлого бала этот отличался тем, что вдоль стен стояли ломившиеся от еды столы, а по залу сновали слуги с подносами, предлагая напитки. Сегодняшний праздник был организован в честь свадьбы короля с планеты Рейваз. Виновники торжества, упитанный лысый мужик и его высокая рыжая избранница стояли перед троном своего повелителя, рассыпаясь в благодарностях за оказанную им честь. Элмер внимал им с равнодушием сытого кота. Недаром Энжи приснилось, что он был оборотнем ягуаром. Грянула громкая музыка. Потом Элмер толкнул речь о том, что рад приветствовать короля Раеваса и его супругу Нейлтане, поздравляет их со свадьбой и желает им всего и побольше. Ну и тому подобная словесная пыль. А после этого начались танцы. «Ваше сиятельство, лорд Анмар, его императорское величество Элмер Первый» просил вам передать, что через час пригласит вас на приватную беседу, а пока вы можете отдыхать, танцевать, веселиться и оценить труд дворцовых поваров. Подошёл ко мне один из рабов, охраняющих императора. Молодой, лет восемнадцати, а уже такой важный весь из себя. Мне не понравилось, с каким пренебрежением он посмотрел на Тана и каким масляным взглядом одарил мою жену. «Ясно, свободен», – строго сказал Гейму, – поставив этого нахала на место одним только взглядом. Тот стушевался и быстро слинял. «Кое-кто обещал мне танец», – напомнил Войсен же. «Конечно, если Рей не возражает». Умоляюще заглянул он мне в глаза. «Разрешаю», – кивнул я и добавил. «Но только после меня. Разрешите пригласить вас, моя любимая фея?» С улыбкой протянул я руку жене, и ее щечки мило зарделись. Сделали по залу пару кругов молча, просто наслаждаясь танцем и обществом друг друга. Редкие минуты, когда Энджи только моя, и все ее внимание принадлежит лишь мне. «Какая ты у меня красавица!» Сделал я ей искренний комплимент, когда мы пошли уже на третий круг. «Как ты после вчерашнего? Надеюсь, ни о чем не жалеешь?» «Нет, все хорошо», — ответила она. «А ты сам как? Ну, не ревнуешь?» «Странно, но нет» признался я. «Конечно, было бы здорово, если бы ты была только моей. Но я понимаю, что это невозможно. Все равно будут еще мужики в моей семье. Тот же Тель. А Тан и Войс – отличные парни. Это хорошо, что они с нами. С тем безумием, что творится вокруг, я вряд ли справился бы без них». «Как ты думаешь, когда вся эта шумиха вокруг нас уже уляжется?» вздохнула она. «Не знаю, родная», честно ответил ей я. Вальс закончился, и я передал свою супругу войсу. Просеяв, Тирен повел ее дальше в танце. А ко мне неожиданно подошла Жармонда. «Светлого дня, Рэй!» Нервно покусывая губу, поприветствовала меня, бывшая невеста. Ее глазки бегали, а руки теребили ядовито-желтое платье. «Могу я поговорить с тобой? Наедине? Прошу тебя, мне очень нужна твоя помощь!»